Глава 39. Машина меня ещё не сбивала. Капот машины врезался в бедро Пеппер, и Эмили закричала. Все рассказы о моментах сильного потрясения оказались правдой. Время словно остановилось. С визгом шин черный Вольво попытался одновременно затормозить и вильнуть в сторону. Твою мать! — сказала Пеппер, глядя на ноги. — Машина меня ещё не сбивала. Роуэн свернул на дорогу. — У неё может быть внутреннее кровотечение. — Всё с ней нормально, — сказала Эмили, стягивая джинсы Пеппер, чтобы осмотреть ногу. На бедре постепенно проступал огромный красноватый лиловый синяк. — Болит? — спросила Эмили, заранее зная ответ. — а Сильно? — Ага ответила Пеппер. «Вообще не весело». Эмили выглянула в окно. Мимо тянулись придорожные мотели. На ближайшем болталась неоновая вывеска с изображением ковбоя. «Сюда», — сказала Эмили, указывая на неё. «Сверни здесь». Роуэн съехал с шоссе на парковку ночного бродяги. Там он заглушил двигатель и повернулся к Эмили и Пеппер. «Жесть», — сказала Пеппер, — присаживаясь и морщась. «Всю ногу мне расхерачил». «Прости, пожалуйста», — сказал Роун. «Ты так неожиданно выскочила, я пытался затормозить». Эмили протянула Пеппер телефон. «Сомневаюсь, что у тебя внутреннее кровотечение, но проверь по симптомам «Ну хватит», — сказала Пеппер, отталкивая руку Эмили и натягивая джинсы обратно. «Руки-ноги не покалывает?» — спросила Эмили. «Ты же говорила, что с ней всё нормально?» — встревоженно спросила Роун. Справившись с джинсами, Пеппер села и открыла дверь машины. Он вовремя остановился. Синяк будет адским, но с ним и лёд справится. А так всё нормально. «В мотеле наверняка есть ледогенератор», — сказала Пеппер, выбираясь на улицу. «Может, не стоит?» — начала Эмили. Но Пеппер уже успела опереться на ногу и тут же свалилась. «Блин!» — сказала она, бросаясь на помощь. «Давайте сниму нам номер», — предложил Руан. «Не надо!» — одновременно вскинули с Эмили с Пеппер, пока Эмили помогала ей вернуться в машину. «Ладно, тогда хотя бы принесу лёд», — сказал Руан. «Если его имя действительно в перечне, лучше держаться к нему поближе». «Ему можно доверять?» — спросила Пеппер, наблюдая, как Роуэн идёт через парковку к мотелю. «Да», — ответила Эмили. «Хороший мужик». «Уверена?» «На своей шкуре убедилась». Эмили попыталась дозвониться до Скарпио и майдей но те не ответили. «Когда мы с ними встречаемся?» — спросила Пеппер. «Через 20 минут», — ответила Эмили. Пеппер кивнула. Её желание искать тихую комнату, и без того небольшое, явно стремительно угасало. «Мы что-нибудь придумаем, Пеппер. Время ещё есть». «Ты правда в это веришь?» Эмили не ответила. «Она должна была верить. Уж больно не хотела исчезать без следа». К этому времени вернулся Роуэн. Забравшись на водительское сиденье, он передал Пеппер бутылку воды и, две таблетки обезболивающего и многоразовую ярко-рыжую продуктовую сумку, набитую льдом. «Спасибо», — сказала Пеппер, прижимая лед к бедру и морщась от холода. «Что вы делали в том переулке перед тем, как я тебя сбил?» — спросил Роун. «Играли в кроликов?» Пеппер покосилась на Эмили. «А что?» — спросила она. «Что-то случилось?» «Не знаю», — ответил Роун. Я не очень понимаю, что происходит. Но я в последнее время замечаю разные странности. Мне кажется, они должны относиться к игре. «Какие такие странности?» — поинтересовала Симмель. Он задумался, стоит ли рассказывать им о событиях в Лас-Вегасе. Но это больше походило на доказательство абсолютной невменяемости Руана, чем на совпадение и закономерности игры» о которых рассказывала Эмили. «Я дважды натыкался на деркаленный логотип плейбоя», — сказал он. «И ещё раз видел его по телевизору. И теперь вот встретил вас. Уж больно удачное совпадение». «Не для всех», — добавила Пеппер. «Прости, пожалуйста». В сотый раз повторил Руон. «А куда ты мчался, когда в меня врезался?» — поинтересовалась она. «Ехал в комиссионку...» — как там она называется... «Подержанная мебель Агаты», — сказала Эмили. «Точно. Что тебе там понадобилось? Выпуск плейбоя за 73-й год. Вернёмся?» — спросила Пайпер. Эмили закусила губу. В журнале могла скрываться подсказка. Да и до магазина было недалеко. Но если полиция кроликов всё ещё стережёт там... Возвращаться было рискованно. Вряд ли они ищут ровно. «Наконец», — сказала она, — «можем припарковаться за пару улиц и отправить его за журналом». Пеппер кивнула. «Хороший вариант». «Как нога?» — спросил Роун. Пеппер вымученно улыбнулась. «Нормально». «Точно вернёмся?» — спросил он. Эмили кивнула. «Я поведу». «Но это моя машина», — сказал Роун. «Ага. Но если за нами явятся и придётся валить без тебя, я не хочу тратить время». Роун улыбнулся. Явно решил, что Эмили шутит. Эмили не улыбнулась в ответ. Не улыбнулась она по двум причинам. Во-первых, не шутила. А во-вторых, потому что таймер в кармане начал вибрировать. И когда она достала его, на экране появились цифры. Эмили показала их Пеппер. «Твою мать!» — сказала та имелли кивнула это уж точно до конца света осталось 9 часов